те времена он до небес дорос. О Микеланджело шла речь сейчас. И я читал, властитель глыб и масс, Он был колосс, каким громада мира не указ. Еще вернется он, ведь он из тех, В конце эпохи, кто с ней делит, Грех, считая ценности, итог таков. И вот всю тяжесть он берет веков, Бросая в бездну духа своего. Печаль и радость знали до него, Но выразил он бытие в объеме, Во всем его единстве кровном, Кроме лишь одного, не покорился Бог. И оттого в любви его весомей, сильней и злей был ненависти ток. Итальянский побег, Господь, дерево Твоего уже отцвел. Как хотел он всего лишь пораньше плодами украсить ствол, Но цвести устал и остался гол, И не даст уж плода иного. Но весну свою там ты провел, Господь, Там твой сын одевает в плоть царствие славы, Слева силы. И справа обратились к младенцу сиянию слова, и с дарами текли к нему снова, И шли за ним, И хвалу свою, как херувим, пели в сласть. Ароматная власть он был розою роз. Тем к себе дал припасть, кто без родины рос прошумел в маскарадах средь метаморфоз голосами эпохи сумевшими с ним совпасть и было там любимо древо плода бессмертного там дева чей страх так трогательно строг Цвела из девственного чрева, Распутав сток тебе дорог. Все приходилось с ней в движение, В ней новый век, дитя воскрес, Была царицею в служение Мария, Чудо из чудес. И в каждом благовести звонком С ней каждый дом. И вот жена. Она была почти ребенком, Но так в себя погружена, Так им одним полна, Что тыщем спастись хватило бы. И свет свидетельствовал. Свет был нищим. Всем виноградники побед но так же как тяжесть плодов отшумевшего сада колонны руины разрушенная аркада и псалом без конца и склада гнетут, она в часы иные ликом своим туманным, не разрешившись еще Вечно желанным к будущим крестным ранам обращена. Улегся вихрь бесшумный и кромешный, А руки пусты. Увы ей, не родивший свет безгрешный, И ангелов чужой и безутешный сон Страшен был ей, Как во тьме кусты. Такой писали деву. Тот, чей гений у солнца взял влечение, Тот с тоской глядел, Как зрело в ней самозабвенней и чище всех, Хотя в страстях смирений всеобщее. И живописцем песней он был всю жизнь, И плач водил рукой. Покровом был чудесным скорби алой на горестных губах, Когда почти в улыбку обращалась боль, прости, что ангельским семи свечам немало здесь не открылось, хоть века. Свети.